Глава одиннадцатая О чём ты хотела поговорить. Пока шёл к дому, пил воду и направлялся обратно к машине, Сергей не мог не думать о том, что Катя сегодня выглядит великолепно. Он даже не выдержал и подарил ей комплимент, хоть и продолжал сердиться на неё за вчерашнее. Особенно раздражало, что она даже не попыталась оправдаться, а ещё и ощетинилась. Но бродить ночью по деревне На самом деле опасно, и с его стороны это не было пустой придиркой. «Ты о чем-то хотела поговорить?» — напомнил он, когда машина тронулась, а Катя продолжала молча смотреть в окно. «Уже не хочу», — повернулась она к нему и улыбнулась. «А почему передумала?» «Потому что все это неважно важно», — передернула она плечами. «Что именно?» Сергей не мог избавиться от мысли что несостоявшийся разговор имел какое-то отношение к встрече с ее отцом и его матерью. «Да все. И как считаешь, может, нам уже пора развестись?» «Через три дня после свадьбы?» — невольно рассмеялся Сергей. «Тогда мы точно рискуем попасть в списки лидеров по самому короткому браку». «Не попадем. Там конкуренция, знаешь, какая?» Снова улыбнулась она. «Но я боюсь...» — измолчала. Чего боишься? Не сдержал Сергей любопытства. Дурацкая манера не договаривать, тут же проворчал. Но «Ну, я не настолько идеальна, как ты, усмехнулась Катя. У меня куча недостатков, знаешь ли. А боюсь я заиграться и сделать столько хуже. Хуже кому? Мне, тебе, родителям. Наверное, затея была дурацкой с самого начала, задумчиво отозвалась она. Затей дурацкая, согласен, но результат дала такой, на какой мы и рассчитывали. Тебе не навязали мужа, а от меня мама отстала на какое-то время. «А я все ломала голову. Зачем должна не понравиться твоей маме?» После непродолжительной паузы проговорила Катя. «Она тоже хотела тебя женить, как меня мой отец выдать замуж?» «Мама просто с чего-то вбила в голову, что я не женюсь никогда». И разговоры об этом заводила со мной при любом удобном случае. «А тебе сколько лет?» — уточнила Катя. Странно, что она не поинтересовалась этим раньше. Ну или хотя бы в свидетельство о браке заглянула ради интереса. «Почти двадцать восемь. И до скольки лет ты собирался оставаться холостым?» «Да я как-то не думал об этом». «А я не думала, что ты настолько старше меня. Твоя мама выглядит очень молодо и «Еще бы чувствовала и вела себя соответственно», — пробормотал Сергей. «Нет, ну правда, мамина блажь и толкнула его на то, что вот Катя сейчас называла ошибкой». «Давай о разводе пока не будем говорить какое-то время. Ты уедешь потом, а мне оставаться в этом городе. Не хочу, чтобы трепались об этом на каждом углу», — предложил он, и ответом ему послужил внимательный взгляд Кати. Ресторан находился на окраине. Сергей специально выбрал его, чтобы не пробираться через пробки. Ну и можно было надеяться, что в нем не будет слишком людно, и все они смогут нормально познакомиться и наобщаться. Одновременно с ними к ресторану подъехал джип Катиного отца. Сначала из машины вышли двое охранников, а потом уже сам Владимир Алексеевич. В который раз Сергей удивился, как тогда возле дома Примадонны не заметил этих амбалов. Если бы заметил, то сразу сделал нужные выводы. И не пришлось бы узнавать шокирующую новость от Лёхи. «А Марианна?» — спросила Катя, когда с обменом приветствиями было покончено. «У неё репетиция», — коротко отозвался её отец. «Понятно», — понимающе протянула Катя. Но это даже Сергею было понятно, что никакая не репетиция помешала Приме приехать навстречу. Она просто дулась на племянницу, И сколько еще будет это делать, одному Богу известно. «Мама уже ждет нас», — сообщил Сергей. Она позвонила ему, когда они еще находились в пути, и радостно сообщила, что приехала раньше всех и теперь вот слушает приятную музыку и потягивает вино в ожидании остальных. Сергей не ошибся, и народу в ресторане почти не было. Да и музыка звучала ненавязчиво приглушенно. мама он сразу заметил и помахал ей рукой. Катя тоже последовала его примеру. А вот с лицом мамы что-то происходило, вернее, с его выражением по мере того, как они приближались к сервированному на пятерых столику. Лицо мамы все больше вытягивалось от удивления, а на щеках заметно проступил румянец. И смотрела она не на Катю и даже не на сына. Ее взгляд был прикован к Катиному отцу. Сергей последовал ее примеру и понял, что Владимир Алексеевич мало чем отличается сейчас от мамы. Да эти двое буквально пожирали друг друга взглядом. «Таня?» — первым заговорил Катин отец, когда мама встала при их приближении, даже не замечая, что салфетка с ее колен упала на пол. «Не верю, что это ты». «И я не верю». С видимым трудом получилось у нее ответить, в то время как Сергей незаметно поднял салфетку. «А вы знакомы?» — голос Кати прозвучал неожиданно звонко. «Мы?» — перевел на нее взгляд отец, и Катя поняла, что мыслями он сейчас находится очень далеко. «Да, мы знакомы. А я думал, что фамилия — это совпадение», — снова посмотрел он на маму Сергея. «Оказывается, нет». Отозвалась она, и Катя заметила, как залили ее щеки, как застенчиво она потупила глаза. Мгновенно эта женщина превратилась в неуверенную в себе девушку. И такое превращение наблюдать было по меньшей мере странно. И да, фамилия Орлов очень распространенная. Катя и отца своего не узнавала. Куда делся властный и уверенный в себе мужчина, которого она знала всю жизнь? Он ведь даже дома не снимал с себя эту маску, а уж на работе и подавно. Но сейчас перед ними стоял подросток, прыщавый юнец. Это и смешило, и приводило в замешательство одновременно. А еще хотелось услышать их историю. В том, что она и есть, Катя все сильнее уверялась. Глазам своим она привыкла доверять. «Предлагаю присесть и выпить за знакомство», — с улыбкой предложил Сергей. Катя видела, что и он озадачен не меньше ее, ну или за его возобновление. Он передал маме салфетку и первый опустился на стул рядом с ней. Его примеру последовали и Катя с отцом. Подошла официантка и приняла заказ, который за всех сделал Сергей. Отец же и мать Сергея продолжали рассматривать друг друга с такой жадностью, от которой становилось немного неудобно, словно они с Сергеем подсматривали за чем-то сугубо личным. — Ты совсем не изменилась, — проговорил отец. — Тебя тоже с легкостью можно узнать, — улыбнулась ему мама Сергея. — И сын у тебя, — вновь посмотрел он на Сергея, — взрослый. — Да. Папа теперь и на ее мужа смотрел несколько иначе, будто увидел вдруг в нем скрытые таланты. Сергей разлил по бокалам вино, и все дружно чокнулись и выпили. Официантка принесла заказ, и Катя с облегчением принялась разрезать свой бифштекс на мелкие кусочки. Разговор за столом явно не клеился, и она видела, как напрягает это Сергея. Он тоже занимался бифштексом, не переставая хмуриться. А отцу и маме Сергея они явно мешали. «Чем ты занимаешься?» — спросил отец. «Живописью, ну или мазнёй скорее», — рассмеялась мама Сергея, снова став очень юнной «А я банковским делом». «Знаю, у нас в городе ты известная личность». «Даже так?» — смутился отец Кати, и таким она тоже никогда его не видела. «Да, я часто слышу твою фамилию, когда речь идёт о меценатстве». «И за краеведческий музей наш тебе отдельное спасибо, и художественные галереи не было бы, если бы не ты». Надо же, Катя не знала, что отец так много денег вкладывает в культурное развитие родного города. О своей благотворительности он никогда не распространялся, она же никогда этим не интересовалась. Не менее удивленным выглядел и Сергей. Он, получается, тоже не в курсе». Бедный, до какой же степени нужно быть с трудоголиком, чтобы ничего вокруг не замечать. И с мамой у них, значит, таких разговоров не заводилось. А о том, что Катя, дочь банкира Лазутина, мама Сергея не знала, потому как вряд ли слышала ее фамилию. А интересно, все в жизни устроено. Вот ведь эти двое, которых явно что-то связывало в прошлом, не искали встречи друг с другом. Судьба сама нашла и свела их снова. «Для чего вот только?» «Кать, как думаешь, может, нам стоит прогуляться?» Прошептал ей на ухо Сергей. Вид у него был как у самого настоящего заговорщика. Да она и сама уже подумывала о чем-то таком. Кто знает, может, разговор у ее отца и матери Сергея пойдет легче, когда им никто не будет мешать. «Думаю, стоит», — украткой улыбнулась она. Их короткий диалог не был замечен. Мама Сергея в данный момент рассказывала ее отцу о какой-то своей картине, о том, что вдохновило написать ее. И отец ее слушал с таким неподдельным интересом, что Кате даже стало обидно. Дочь свою он никогда так внимательно не слушал. Впрочем, как только перестала быть ребенком, она уже и сама не горела желанием поделиться с ним сокровенным. «Если мы с женой сбежим, вы не обидитесь?» обратился к старшим Сергей. Снова их наградили одинаково удивленными взглядами, словно об их присутствии за столом забыли. Мама его лишь пожала плечами, а ответил отец. «Идите, конечно, а мы тут с Таней поговорим, вспомним». Им было что вспомнить, в этом Катя даже не сомневалась, и вряд ли они что-то вспомнят при них. Интересно было бы послушать, конечно, но куда как лучше дать им возможность побеседовать без свидетелей. Сергей помог ей подняться со стула, кивнул на прощание родителям и повел Катю на выход. «Чем займемся?» — поинтересовалась она. Странным образом, но игра в заговорщиков подняла ей настроение. А еще ей не хотелось возвращаться домой, тем более что на город наконец-то опустилась вечерняя прохлада. Сумерки уже вовсю сгущались и кое-где уже зажглись фонари. Это время всегда казалось Кате немного сказочным. И пусть сейчас рядом с ней находился далеко не принц, но очень захотелось романтики. «Слушай, я не успел поесть, ты тоже. Давай где-нибудь перекусим, а потом просто погуляем», — предложил Сергей. Водителя он отпустил, когда они только приехали. Обратно планировали добираться на такси но ну, а сейчас и вовсе планы изменились. Согласна, с энтузиазмом откликнулась Катя. Она тоже не успела отдать должное сочному бифштексу. Разве что пару кусочков отправились в рот, а остальные так и остались черстветь на тарелке. И есть хотелось ужасно. Только вот ни в какой ресторан она больше точно не хотела. И у нее родилась идея получше. Видела она тут одно местечко, которое ей очень понравилось о чем и поспешила сообщить Сергею. «Сегодня я буду нашим гидом», — улыбка сама растянула губы. «Если ты, конечно, мне доверишься. Обещаю, тебе понравится». «Верю», — как-то странно посмотрел на нее Сергей. «Тогда пошли, тут недалеко». «Мы можем вызвать такси», — предложил он. «Я же говорю, тут рядом», — снова улыбнулась Катя. Они с Сергеем молча брели вдоль проезжей части, и Катя думала об их родителях. У каждого по одному, и, как выяснилось, они знакомы. «Как думаешь, что их связывает?» — посмотрела она на Сергея, который тоже выглядел задумчивым. «Не знаю, но что-то явно старинное», — пожал он плечами и нахмурился. «Тебя это не радует?» «Дело не в этом, а в том, что мама мне никогда не рассказывала о твоем отце. Да, собственно, она мне и о моем не рассказывала», — тише добавил. Катя уже поняла, что характер у мамы Сергея непростой. При видимой мягкости эта женщина казалась порой даже излишне суровой. А Катя видела ее всего ничего. Вот и слова Сергея подтверждали ее догадки. И от чего то ей стало жалко того мальчика, который рос без отца, наверняка задавал матери вопросы, а те оставались без ответа. «Почти пришли», — решила она сменить, явно тягостную для Сергея тему разговора. «Набережная?» — удивился он. «Да, набережная, которая Кате безумно понравилась именно в вечерние часы. Подсвеченная фонарями, с прогуливающимися вдоль гранитного парапета парочками и семьями с детьми, с рядом небольших кафешек. Это место казалось очень романтичным, словно тут сконцентрировалась небольшая порция всеобщего счастья. Не так давно Катя забрела сюда одна». Но одной быть в таком месте неинтересно и даже немного тоскливо. Им хочется с кем-то поделиться, как и разделить то счастье, что выпадает на твою долю. И сегодня этим кто-то был Сергей. «Тут очень хорошо», — посмотрела на него Катя и снова поймала его задумчивый взгляд. «Почему он на нее сегодня так странно смотрит? Что хочет сказать, но не рискует?» «Ты тут не был?» «Очень давно» когда набережная еще даже выглядела по-другому. «И кафе тут было всего одно, вернее, пивнушка», — усмехнулся Сергей. «Наверное, я тогда еще была маленькая». «Ты и сейчас еще маленькая», — в голосе Сергея послышалось тепло. Кате показалось, что вот сейчас он обнимет ее за плечи и притянет к себе. Ничего против не имела. Но он не обнял. «Не скажи». «Маленькие не допускают таких больших ошибок», — отозвалась она с лёгким сожалением в голосе. И жалела Катя сейчас не о том, что успела совершить, а о более приземлённом, что Сергей её так и не обнял. «Жалею, что мы поженились?» «Не только об этом», — уклонилась она от ответа. «Развивать эту тему и портить такой чудесный вечер Кате точно не хотелось. Пошли вон в то кафе». Указала она на ближайшее, где над круглыми деревянными столиками был натянут яркий шатер. И музыка оттуда лилась, приятная, ненавязчивая. «Что хочешь», — взяла Катя меню, которое им принесла бойкая официантка, как только они заняли свободный столик. К слову, в эти вечерние часы аншлага в кафе не наблюдалось, что тоже радовало. «Вряд ли тут есть то, что мне нравится», — скептически произнёс Сергей, вчитываясь в меню. «Ну, если ты любишь карпаччо или устрицы, то их тут точно нет. Зато шашлык, наверное, ничего так, а?» — посмотрела на него Катя с улыбкой. «Есть куриный, свиной и даже из сёмги. Ты какой предпочитаешь?» «А он точно не из собачатинки?» — немного развеселился Сергей. Приятно было наблюдать как скинул он маску суровости с лица, как разгладилась меж его бровей морщинка. «Давай тогда закажем из семги, чтобы уж наверняка», — рассмеялась Катя. Ей было хорошо. Так хорошо, что не хотелось ничего менять. И от мыслей об отце, что остался в ресторане с мамой Сергея, становилось приятно. Первая обида, как реакция на его реакцию на эту женщину, испарилась без следа. И теперь Катя воспринимала его удивление и затаённую радость с ожиданием чего-то хорошего в будущем. Она никогда раньше не задумывалась, а счастлив ли её отец. Да, у него была любимая работа, солидный капитал и даже дочка. Но составляло ли это всё его счастье? На этот вопрос ответа не было. Но зарождалась догадка, что со смертью мамы умерла и частичка отца, которая сейчас получала шанс возродиться. «Твоя мама никогда не хотела выйти замуж второй раз?» — спросила Катя, когда им принесли шампанское. На напитке настояла она. Во-первых, шампанское Катя любила, а во-вторых, им просто необходимо было выпить, чтобы разрядить обстановку. Ну и Сергей не сопротивлялся. «Она и первой не выходила», — отозвался Сергей. «Я родился бастардом», — невесело усмехнулся. «В наше время это уже не накладывает на человека позор». «Давай за тебя», — протянула Катя к нему свой бокал. «Почему за меня?» — удивился Сергей. «Потому что я так хочу», — легкомысленно хихикнула. «Ну, тогда я хочу выпить за тебя», — чокнулся он с ее бокалом своим. «А давай. Я за тебя, ты за меня». «Но не за них. Потому что есть они только на клочке бумаги. И по-другому их не будет». На приготовление шашлыка требовалось время, конечно же. И когда им принесли две дымящиеся и вкусно пахнущие тарелки, они успели выпить по два бокала шампанского, захмелеть и проголодаться еще сильнее. «Боже, как вкусно!» — положила Катя в рот сочный кусочек семги и прикрыла от удовольствия глаза. «Просто шедевр!» «Согласен», — последовал ее примеру Сергей. «Давненько я не ел ничего такого вкусного». Специи в меру, и все те, что подходят к рыбе, сочетаются с ней. Толика лимонного сока оставляла приятное послевкусие на языке. И совершенно не сухой. Это, пожалуй, было самое главное. С шашлыком они выпили еще по бокалу. Хмель заклубился в голове, а ноги тянули пуститься в пляс. И музыка как раз заиграла подходящее. Пары потянулись на свободное от столов пространство, и Катя предложила. «Потанцуем?» «Здесь?» — удивился Сергей. «А где ты обычно танцуешь?» Снова невольно рассмеялась она. Этот Бука умудрялся смешить ее весь вечер. Весь его серьезный вид казался Кате сегодня смешным. «Я не танцую». «Тогда какая разница, где начинать?» «Пошли!» — решительно взяла она его за руку и вытянула из-за стола. «Если он и сопротивлялся, то явно для вида». Это Катя прочитала по его лицу. Сергей не узнавал Катю, она же не переставала его сегодня удивлять. Такая легкая, сегодня она казалась ему мотыльком. И даже появился страх, что вот она сейчас вспорхнет и улетит далеко-далеко. Улыбка не сходила с ее губ и хотелось постоянно улыбаться ей в ответ. Глупо и легкомысленно, чего он никогда не умел делать. Рядом с ней... Он забыл даже о том потрясении, что испытал в ресторане. А ведь он догадался, что его мать и ее отца связывает что-то гораздо большее, нежели шапочное знакомство. В подобных заведениях ему еще не приходилось танцевать, когда кругом праздно шатающиеся бросают любопытные взгляды, места для танцев толком и нет, где в воздухе витает запах шашлыка, а рядом плещица река, подсвеченная фонарями. Но, кажется, его мнение никого и не интересует. Сергей чувствовал, как крепко держит его за руку Катя, и в следующий момент с явным удовольствием не менее крепко обхватил ее за талию и прижал к себе. Звучит глуповатая песенка про вечную любовь, а они кружатся в медленном танце. И почему-то это кажется безумно приятным, как и обнимать эту девушку, что доверчиво положила голову ему на плечо. А еще хочется поцеловать ее. Губы сами накрыли ее губы, стоило только ей поднять к нему лицо. Это словно послужило сигналом к действию, и проконтролировать ситуацию у Сергея не получилось. Катя ответила на поцелуй с такой щедростью, что вдруг закружилась голова. Первый раз он целовал ее так. До этого все разы были вызваны показушной необходимостью, и не было возможности почувствовать, какие у нее губы. Мягкие, нежные и податливые, и очень-очень вкусные. Так бы и целовал их вечность. Во всем виновата шампанское. Вообще-то Сергей терпеть не мог этот напиток. Но сегодня, глядя, с каким воодушевлением Катя его заказала, не смог признаться ей честно. Вот и захмелел до такой степени, что полез к ней с поцелуями. «Прости», — невольно проговорил, глядя ей в глаза, и машинально сильнее прижимая к себе. «За что ты извиняешься?» — улыбнулась она. «Неужели за поцелуй?» — откинула голову и рассмеялась. Она тоже немного опьянила. Сергей это видел. Но как же ей шло такое состояние? «Ну да», — все же растерялся он. «Кто же извиняется за то, что доставляет удовольствие?» — посерьезнела она. «Или тебе не понравилось?» — лукаво прищурилась. «А тебе?» — я первая спросила, не уходи от ответа. Ее кулачок ударил в грудь Сергею, и снова он сделал то, что не планировал, перехватил ее руку и сжал в своей. «Что-то я не очень понял», — протянул он, вступая в игру. «Нужно попробовать еще раз, чтобы закрепить результат». Но «Ну тогда попробуй», — подставила она ему губы. На этот раз он не торопился. С опозданием сообразил, что его совершенно не волнует тот факт, что кроме них в кафе еще куча народу. Плевать ему, что на них все смотрят, наверное. Отбросив все посторонние мысли, он медленно приближался к губам Кати. Сначала он просто прикоснулся к ним своими и почувствовал, как они дрогнули, готовые пустить его дальше. Но и тогда не стал торопиться. Вместо этого попробовал их на вкус, чтобы убедиться, что они действительно сладковатые. Быть может, на них осталось немного шампанского, только второй поцелуй опьянил Сергея еще сильнее. «Мне нравится», — улыбнулся он, глядя в немного затуманенные глаза Кати. «И мне», — тряхнула она волосами и снова рассмеялась. «А еще ты отлично танцуешь. Ложный скромник». Но он правда не помнил, когда танцевал последний раз. Кажется, еще в студенчестве, да и то без удовольствия, а в изрядном подпитии. Сейчас же он испытывал несколько иные чувства, более сильные, меняющие что-то в нем самом. И снова захотелось поцеловать эти манящие губы. «Ты решил перецеловаться сегодня на год вперед?» Смешливость не покидала Катю, когда закончился медленный танец, и они вернулись за столик. Сергея же не покидало сожаление, что не может больше целовать ее. Что же с ним происходит? Почему ему так хорошо рядом с этой девушкой? И куда делось все то недовольство, что он вот еще недавно испытывал? Все изменилось стремительно, он даже сообразить ничего не успел. Нет, он по-прежнему не считал, что брак их продлится долго, но уже не хотелось торопить события. Пусть все идет, как идет. Видно, Катя что-то почувствовала, глядя на его лицо. Или, возможно, колебания на нем отразились. Только стоило им покончить с шашлыком, как она предложила. А давай просто погуляем по набережной, а то что-то я объелась. С улыбкой погладила она себя по животу. Когда гулял в последний раз, Сергей тоже не помнил, но согласился без раздумий. Ему было все равно, чем заниматься, лишь бы подольше побыть рядом с этой девушкой и оттянуть возвращение домой. «Как думаешь, они уже ушли из ресторана?» Сергей и сам задумывался над этим вопросом. Ответа на него не было. Но что-то ему подсказывало, что мама еще не вернулась домой, ну или занята чем-то. Иначе она бы уже позвонила ему. «Не могу сказать», — пожал он плечами. «А ты?» — посмотрел на Катю, вышагивающую рядом, гладя ладошкой поверхность парапета. «Рука будет грязная», — мелькнула мысль. «И что в этом такого?» Тут же как будто проворчало его второе «я». «Помоет». «Действительно, ничего такого в этом нет. Просто он привык ворчать по поводу и без. А эта девушка чаще делала то, что хотела». «Я думаю, что они тоже гуляют и никак не могут наговориться», — в голосе Кати послышалась улыбка. «Мне кажется, им есть о чем поговорить и вспомнить». Он тоже так считал, но развивать эту тему почему-то не хотелось. «А знаешь, я уже очень давно вот так не гуляла», — снова проговорила Катя. «А еще у меня такое чувство, что я разговариваю сама с собой», — с улыбкой посмотрела она на него. Сергей залюбовался в этот момент ее лицом. Глаза блестят, словно в них добавили по капельке масла. Губы приоткрыты и так и манят прижаться к ним своими. И легкий ветерок треплет волосы, в которых хочется зарыться сразу и лицом, и губами. «Я тебя слушаю», — отозвался Сергей, не в силах оторвать от нее взора. «А почему не отвечаешь?» «Отвечаю, когда нужно». «Ты всегда такой немногословный?» «Не знаю, как ты не задумывался об этом». Они остановились под тенью раскидистого дерева. В этой части набережной было довольно пустынно. Наверное, потому что тут она и заканчивалась. Дальше начиналась лесопосадка и пляж. Ну и отсюда лучше всего было уехать домой. Совсем недалеко на парковке томились без дела таксисты. Но эта мысль совсем не понравилась Сергею. По-прежнему не тянула домой. «Поцелуй меня». Тихо попросила Катя, озвучив и его желание тоже. Сергей так обрадовался, что, наверное, опять сжал ее сильнее, чем требовалось. А потом завладел ее губами, забывая обо всем на свете. Как же ему нравилось целовать ее. И безумно хотелось большего. «У тебя сильное и быстрое сердце», — обхватила его Катя руками и прижалась к нему всем телом. «А ты очень хрупкая». Бережно обнял ее Сергей, целуя в макушку и вдыхая запах ее волос. «Поехали домой», — попросила она, и в голосе ее прозвучало обещание.